Велосипедист с вывихнутой рукой и расквашенным носом ругался на чём свет стоит. Клода охватила ярость, сердце бешено заколотилось. Ладоньм стало горячо, он чувствовал, как кровь бурлит у него в жилах. Пульсирует в щеколтке, и с каждым ударом пульса на ляшке вздрагивает эгализатор. Велосипедист выбросил вперёд левый кулак, и от удара в лицо сознание Клода окончательно прояснилось. Он выхватил из кармана револьвер и расхохотался, потому что велосипедист залопатал что-то невнятное и попятился. В тот же момент сильнейший удар обрушился на его руку. И Клод увидел, как полицейский опустил дубинку. Подхватив упавшее оружие, он вцепился Клоду в воротник. Ощутив, что рука опустила, Клод резко обернулся. Правая нога его сжалась и распрямилась. Удар пришёлся полицейскому в пах. Он сложился пополам и выронил револьвер. Рыча от наслаждения Клод бросился за эквалайзатором и выпустил всё обойму в велосипедиста, который схватился за живот и тихо осел, издав напоследок горловой хрип. Отстреленные гильзы приятно пахли. Клод дунул в дуло револьвера, Как это делают в фильмах. Сунул оружие в карман и рухнул на полицейского. Ему очень хотелось спать. Глава 6. Ну так что? спросил адвокат, вставая и собираясь уходить. Почему, если на чистоту У вас в руках оказался револьвер. Я ведь уже говорил. И Клод ли он в очередной раз поведал свою историю. Я купил его для директора, господина Сакнусема. Арна Сакнусема. Тем не менее, он всё отрицает, сказал адвокат. И вы прекрасно это знаете. Но ведь это правда, упрямо повторил Клод. Я понимаю. Но придумайте что-нибудь другое. В конце концов, у вас было достаточно времени для размышлений. Адвокат был раздражён. Я оставляю вас, сказал он, направляясь к двери. Теперь мы можем только ждать. Со своей стороны, я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Но вы совсем мне не помогаете. Это не моя профессия, заметил Клод Леон. Он ненавидел адвокатов почти так же сильно, как велосипедистов и полицейского, который в участке сломал ему палец, и снова ладони и ляшки у него горели. Всего хорошего, сказал адвокат и вышел. Клод ничего не ответил и уселся на кровать. Дверь за посетителем захлопнулась. Глава седьмая. Сторож положил на кровать конверт. Клод, пребывавший в полудрёме, узнав фуражку служителей, сел. Мне бы, начал он. Чего спросил сторож? Мне бы верёвку. Моточек бы. И Клод почесал затылок. Запрещено, отрезал сторож. Да я не собираюсь вешаться, объяснил Клод. Для этого сгодились бы и мои подтяжки. Сторож серьёзно взвесил аргумент. Что ж, за 200 франков я могу вам достать метров 10-12, больше нельзя, и я и без того рискую. Идёт, сказал Клод. Деньги возьмёте у моего адвоката. Несите верёвку. Скорош пошарил в кармане. Она у меня с собой. Вот. Держите. И он протянул Клоду аккуратный моток довольно крепкой бечёвки. "Благодарю", сказал Клод. "А что вы собираетесь с ней делать? Надеюсь, без глупостей?" "Повеситься, собираюсь, заявил Клод и расхохотался. Ха-ха-ха-ха. А-а! Сторож так раздинул рот, что, казалось, ворона залетит. — Не может быть, ведь у вас есть подтяжки. Ха — Ха-ха-ха, а не новое, жаль портить, — объяснил Клод. Сторож воздрился на него с восхищением. — Эк, вы ловко все провернули. — Пади, журналист. — Нет, но все равно спасибо. Сторож направился к двери. Так же деньгами обратитесь к адвокату, напомнил Клод. Ладно, сказал сторож, а он даст? Клод кивнул, и в двери тихо лязгнул замок. Глава восьмая. Сложенная пополам и перекрученная верёвка была не длиннее 2 м. Этого как раз хватит. Если влезть на кровать, то её можно зацепить за перекладину оконной решётки. Куда сложнее правильно выбрать длину петли так, чтобы ноги не касались пола. Клод попробовал верёвку на прочность. Вроде держит. Он забрался на кровать, ухватился за выступ стены, дотянулся до решётки. С трудом сделал узел. броснул голову в петлю и бросился в пустоту. Что-то хлестнуло его по затылку, верёвка лопнула. Он приземлился на ноги, вне себя от гнева. Этот сторож просто скотина, сказал он вслух. В тот же миг сторож открыл дверь. Барахло ваша верёвка, сказал ему Клод. А мне-то что? отмахнулся сторож. Адвокат заплатил И ладно. Зато у меня сегодня сахары есть, по 10 франков за кусок. Может, хотите? Не хочу, буркнул Клод. Ничего у вас больше не попрошу. Попросите ещё, сказал сторож. Месяца через 3. Да что, 2-3 недели не пройдёт, как вы и думаете, обо всём этом забудете? Не знаю, может и так, а веревка все равно барахло. Он подождал, пока сторож уйдет, и решился пустить в ход подтяжки. Они были совсем новые, сплетенные из кожи и резинки, и стоили ему двухнедельной экономии. На метр шестьдесят их, пожалуй, можно растянуть. Клод снова полез на кровать и крепко-накрепко прикрутил один конец к решетке. На другом конце он сделал петлю и просунул в нее голову и снова бросился вниз. Подтяжки растянулись до предела, и Клод мягко приземлился под окном. Но в ту же секунду оконная решетка оторвалась от стены и с грохотом обрушилась ему на голову. В глазах у Клода сверкнули три звездочки. «Вок кайф!» «Как от мартеля», — сказал он. Он съехал по стене на пол, в опухшей голове гудел дьявольский хор. Подъёмкам же ничего не сделалось. Глава 9. Аббат Петежан горцевал по тюремным коридорам в сопровождении сторожа. Они играли в билибердень. Доскакал до камеры Клода Леона, аббат Оскаль взнулся на кучке, оставленной под ногами девятихвостой кошкой, и описал в воздухе полное сальто. Его сутана, изящно разлетевшаяся над крепкими ногами, так живо напомнила балет незабвенный Лойфулер, что сторож проникся к нему почтением и пробегая мимо, тоже загорелся извежливости. Аббат звучно шлёпнулся о землю, а сторож Вскочил верхом ему на спину, но аббат показал чурики. Вы проиграли, сказал сторож. Придётся вам платить за угощение. Петежанский Пя сердце согласился, только без глупостей, предупредил сторож. Пишите расписку. Я не могу писать люже, сказал аббат. Хорошо. Я вас отпущу. Но едва встав на ноги, Аббат разразился хохотом и бросился на утёк. Поймать его не составило для сторожа большого труда, потому что на пути возвышалась крепкая стена.